Арам. Арам пришёл к нам в четвёртый класс 1 сентября и, не теряя времени, начал тут же изводить всех учеников, да и учителей заодно. Ещё во время школьной перемены длинная рыжая девочка из нашего класса, дочка директора школы, сказала, что к нам сегодня придёт новенький. Только это не совсем новенький, так как уже учился в четвёртом классе, но из-за неуспеваемости его оставили на второй год. А до этого он и в третий класс ходил 2 года. Перед уроком математики, когда мы уже расселись в классе за партами, наша учительница, пожилая женщина с вечно уставшим лицом и большими квадратными очками, представила нам Арама. Я сидел за первой партой, прямо перед школьной доской и смог хорошенько его разглядеть. Он был невысокий, Щупленький, с растрепанными кучерявыми волосами и бойким взглядом черных глаз из-под припухших век. А вместо школьной формы он был одет в немного помятую коричневую рубашку с вертикальными полосками и черные штаны, заправленные в полуботинки на толстой подошве. В целом Арам походил на дворового кота, да и двигался так же, бесшумно и пластично. После представления его всему классу учительница обратила внимание, что он без портфеля. И на вопрос, почему он пришел в школу без него, Арам ухмыльнулся и сказал, что забыл дом. Учительница верно смекнула, что если не допустить его к уроку, это будет как раз то, что ему нужно. Поэтому велела садиться на самую заднюю парту, а в перерыве между уроками сбегать домой за портфелем. Проходя мимо меня, Арам задел ногой стоящий на полу мой новенький синий рюкзачок. из которого высыпались тетради и фломастеры, но он даже не оглянулся. Во время урока сзади периодически доносилось нарочито оглушительное: "Ап, чихай!", после чего учительница опускала очки на кончик носа, чтобы поверх них направить укоризненный пристальный взгляд на заднюю парту, а сидящий там каждый раз бормотал: "Будь здоров, не болей". Прозвенел звонок на перемену, Арам ушёл за портфелем и больше в тот день не приходил. Городок у нас был маленький, все друг друга хорошо знали, и когда я спросил маму, как это можно два года учиться в одном классе, она ответила мне, что мальчик хулиганистый, и не учится, и что мне не следует брать с него пример. Я не собирался брать с него пример, а через какое-то время Арам и вовсе стал моим первым и заклятым врагом в жизни. Террор класса начался с обстрела то ли с жеваной промокашкой, то ли еще чем-то мокровато-сырым. Выстрелы были довольно чувствительные для нас и незаметны для учительницы. Когда она поворачивалась спиной к нам, чтобы писать на доске, обстреливались мальчики, все без исключения. Я тоже получил болезненный заряд по уху. Я сделал вид, что не заметил ничего, чтобы не вступать с Арамом в конфликт. Что было, конечно же, неправильной тактикой, в чем я позже убедился. А остальные вели себя так же. И только один мальчик, полненький и упитанный Саша, украинец, и имел неосторожность пожаловаться учительнице на такой беспредел, после чего на перемене Арам сказал Саше, что будет ждать его за школой. Почти квадратный школьный двор всегда был тенист и сумрачен из-за огромных лиственниц по всему периметру. И даже в летний зной, когда мы с ребятами играли в футбол на холме перед школой и сбегали вниз за закатившимся мечом по разбитым мраморным ступеням, в этом дворе веяло тенистой прохладой. Окна на первом этаже здания и центральный вход были по какой-то причине заколочены, а второй и третий этажи отведены под школу, со входом в нее с левого торца здания. Двор позади школы, вернее, узкая полоска между задней стороной здания и высоким металлическим забором, отделяющим школу от заросшего футбольного поля и поодаль маленькой звонкой речушки, пользовался абсолютно дурной репутацией. Старшеклассники занимались за школой немыслимыми делами: курили, пили пиво, и самое главное, там периодически устраивались разборки и жестокие драки. Так что фраза "жду тебя за школой" означала зрелище для наблюдателей и ничего хорошего не предвещало прилашённому. После последнего урока Арам быстро выбежил из класса, чтобы Саша не смог безнаказанно улезнуть, и поджидал его во дворе. Разговор был короткий, вернее, его совсем не было. Аран сделал подножку Саше и толкнул его в лужу. А когда тот упал, высыпал содержимое сажного портфеля в ту же лужу. Пока мы поднимали плачущего и мокрого Сашу, Аран высказывал нам мораль. Вот так будет со всеми, кто я обедничает. Явида, корябида. На уроках обстрелы продолжались, мы терпели и молчали, так как я всегда питал страйкой всему, чем можно пулять. Мне было жутко любопытно, чем же он так метко стреляет. Я стал незаметно присматриваться к Араму и подглядел обыкновенную картофелину, в которую он тыкал пустым стержнем от шариковой ручки. Вечером я спросил у папы, не знает ли он, как можно стрелять, используя картошку. И он тут же с удовольствием смастерил мне такое оружие. Надо сказать, к большому неудовольствию мамы. Больше ничего не придумал, к чему ребенка обучать. Работала эта штуковина так. Надо было воткнуть один конец пустого стержня в сырую картофельную, примерно на полсантиметра. Провернуть стержень и вытащить, чтобы мякоть осталась в трубке. Затем то же самое проделать с другим концом. Ещё нужна была распрямлённая женская шпилька для волос, чтобы её вводить в трубочку. Пока под возрастающим давлением из другого конца не выстрелит картофельная пуля. Безшумный выстрел с незаметным хлопком. предиктивная дальность и отличная прицельность. В школу я это оружие не носил. Я оттачивал мастерство на младшей сестрёнке и ещё с ребятнёй во дворе постреляли друг в друга, изводя картошку в доме. А ран в основном водился со старшеклассниками, что, конечно же, добавляло ему авторитета в наших глазах. Я старался держаться от него подальше, но он давно был у него на прицеле, в основном за то, что был отличником. В общем, я его сильно боялся. Хоть я и был выше него, но очень худой и понятия не имел, как драться. На уроках физкультуры в теплое время учитель часто отправлял нас бегать так называемый кросс, чтобы в это время заниматься какими-то своими делами. У учителя были роскошные черные усы, маленькая твердая пузика и волосатая грудь, выглядывающая из-под вечно расстегнутой синей спортивной формы с белыми полосками а-ля «Адидас». Мы должны были перейти речку по узкому деревянному мостику, чтобы мимо сараев и клетушек с курицами, скарабкать по крутому склону до дороги, прорезавшей гору примерно посередине. Затем по этой горе пробежаться до другого конца города и потом по шоссе вдоль реки прибежать обратно в школу. Весь кросс занимал примерно 40-45 минут. И я всегда прибегал первым, отчасти из-за большого роста и длинных ног. Я в тайне был горд собой, я ощущал себя чемпионом, и мне нравился этот кросс. Но большинство школьников его ненавидели, и даже существовал хитроумный способ сократить дистанцию. Поднявшись до горной дороги, надо было для вида немного пробежаться по ней, и потом по узкой крутой тропинке напрямую спуститься до реки, обход перейти её по камням и тихонечко дожидаться на тенистом берегу настоящих бегунов, чтобы на финишной прямой присоединиться к ним. Тропинка эта заросла густым кустарником, в основном шиповником, и наш физрук не мог ничего углядеть из школьного двора, хотя и знал об этой лазейке, периодически грозился выставить двойки в четверти и даже в дальнейшем раздобыл полевой бинокль для обнаружения нарушителей. Из нашего класса никто не осмелился на такую авантюру, а это была прерогатива смелых и авантюрных ребят из числа старшеклассников. Но ну, Арам, конечно же, был постоянным пользователем сокращённого варианта кросса. И как-то раз, уже почти рядом со школой, он выбежал из укрытия на дорогу, впереди меня, явно намереваясь прибежать первым. Я разогнался изо всех сил, чтобы обогнать его. Возможно, я бы не решился на такое, если бы не был в состоянии разгорячённой эйфории от бега, но тогда я всерьёз разоздился. И когда поравнялся с Арамом и начал его уже обгонять, а он схватил меня за майку, то ударил его по руке и вырвался вперед. После физкультуры был последний урок по английскому, на котором Арам обычно не задерживался, но в тот день сделал исключение. И на протяжении всего занятия я ощущал на затылке тяжелый взгляд, не сулящий ничего хорошего. Я вышел из школы и зашагал по асфальту, покрытому большими слегка желтоватыми листьями, по направлению к лестнице в середине школьного двора, ведущей наверх, стараясь не смотреть по сторонам, когда услышал свист. «Пошли за школу длинной», – деловито сказал Арам, подойдя ко мне откуда-то сбоку и закатывая рукава полосатой рубашкой, которую, похоже, никогда не снимал с себя. «Не-а, не пойду». «Зачем?» Я упирался, пытаясь предотвратить неминуемую расправу. Арам посмотрел назад, прикинул расстояние до заднего двора, И, видимо, решив, что тащить меня туда будет сотруднительно, перешёл к блиц-варианту. Ты зачем меня по руке ударил? Я нечаянно. В левом глазу у меня зажглись разноцветные огоньки. Затем стало очень больно. За нечаянно бьют отчаянно. Откуда-то издалёка закричал Арам. Я вырвал портвель и сквозь слёзы увидел, что он уже вскарабкался на каменный парапет и оттуда строил мне плаксивые рожицы. Ну давай, длинный, поплачь, беги, мамочке жалуйся. Я оглянулся вокруг в поисках подходящего камня и нашёл такой. Продолжая плакать, я зашвырнул им варама, стараясь не то, чтобы попасть в него, а просто желая прогнать, как какую-то собаку. Конечно, не попал. Дома сестра открыла мне дверь и, вскрикнув, побежала на кухню к телефону звонить маме. Я же заперся в ванной и с ужасом стал изучать сильно изменившееся лицо Большой лиловый синяк, гладо почти не видно, к тому же очень больно. Сестра передала слова мамы о том, что нужно к синяку прикладывать холодную ложку. Чем я и занялся, по минутам подбегая к зеркалу проверять результат. Вечером, пришедший с работы папа запретил нам и прочитать, и сказал, что это нормальное явление у мальчишек, и что у него самого таких синяков было штук 100, не меньше. В течение следующей недели синяк менял поочерёдно цвета радуги, развлекая одноклассников, в особенности Арама, который громогласно советовал взять у мамы из сумочки пудру и замазывать синяк. В конце концов ненавистный синяк сошёл на нет, как будто его и не было. Но я затаил на Араму обиду вселенского масштаба, о чём он и не подозревал. Он отстал от меня, если не считать поддразниваний. сконцентрировав усилия на других мальчишках, а также расширив сферу своих злокозний на девочек в виде тайных проделок типа подрезания ножечком петель рюкзачков и намазывания на косички клея. Именно в это время мне попалась в руки книжка, где я вычитал потрясу меня формулу. Если подтягиваться каждый день по 10 раз утром и вечером, то через год можно стать в два раза сильнее. Это послание свыше пришло ко мне 20 октября. И я, не подвергаясь нишу аксиому, никакому сомнению, начал заниматься. В соседнем дворе был заржавевший турник возле мусорных баков. Я взял за привычку ходить туда утром перед школой и вечером, когда мама отправляла меня на улицу выносить мусорное ведро. Поначалу я не мог подтянуться больше одного раза, но постепенно дело пошло на лад, и через пару месяцев я уже уверенно подтягивался раз пять. Но больше всего я переживал из-за своего страха и трусости. Отчётливо воспроизводия в памяти раз за разом тот злосчастный день, я был подавлен из-за волна себя. Даже оценки в школе становились всё хуже и хуже, и тогда я решил кардинально образом побороть свои страхи. С раннего детства меня пугала темнота. Воображение рисовало мне всяких чудовищ, крупных, с огромной пастью и готовых откусить мне что-нибудь, и мелких, размером с крыс или пауков, не менее злобных, готовых впиться мне в лицо, как только я войду в темную комнату и загляну под кровать или же открою дверцу шкафа. В городе у нас было много бродячих собак. Их время от времени отлавливали на улицах и куда-то увозили. Даже был случай, когда милиционер застрелил вроде бы бешеную собаку прямо на улице, на глазах детей, о чем долго судачили в городе. Так вот, парочка бродячих собак ночевала в темном и узком подвале нашего дома. Я это знал точно, так как каждый вечер проходил мимо подъезда с железным мусорным ведром в руке, направляясь в соседний двор, чтобы подтягиваться. В общем, я долго сомневался, пока не решился пройти в кромешной тьме мимо глухо рычащих псов до самого конца подвала, дотронуться рукой до висячего замка на двери где у папа была кладовая и вернуться назад. Каким-то внутренним чутьём я осознавал, что нужно двигаться медленно, крайне медленно, чтобы собаки не набросились на меня. Небольшой шаг в кромешной темноте и пауза, затем следующий. Ух, и жутко было это делать. Я до сих пор помню, как у меня сердце чуть не выскакивало из груди, пока я с закрытыми от страха глазами Медленно пробирался во тьме, часто дыша ртом и щупая рукой осыпавшуюся под рукой влажную штукатурку на стене. Но собаки меня не тронули, и постепенно, день за днем, страх стал уменьшаться. Ритуал прохождения по сырому и темному подвалу до папиной кладовой стал обыденным делом, да и собаки, похоже, привыкли ко мне. Прошла зима. Ранняя горная весна растопила снег в горах, наводнив реку и каналы в городе потоками мутной и весело журчащей воды, искрящейся в лучах солнца, теплеющего день ото дня. Затем разом расцвели все деревья и кусты в городе, наполняя воздух нежными ароматами и ощущением приближающихся беззаботных и бесконечных каникул. На лето родители обычно закидывали меня с сестрой в деревню к родителям мамы. У дедушкином саду, слева от ульев, между двумя яблоневыми деревьями была перекинута металлическая труба, и всё лето я неукоснительно соблюдал правила: 10 подтягиваний утром, 10 вечером. Пришла осень, в школе ничего не поменялось: те же одноклассники, те же учителя, Крос и тот же Арам, дерзкий и внушающий страх всему классу. Однако я его уже не боялся, и он это чувствовал, и меня как будто не замечал. Точь-в-точь точь, как собака, которая не трогает того, кто её не боится. 20 октября была пятница. Когда я подошёл к Араму после последнего урока и дрожащим от волнения, но громким голосом сказал: "Пойдём за школу". Крики и шум в классе, обычные после окончания занятий, особенно в пятницу, вдруг смолкли. Все уставились на нас. У Арама от удивления даже немного приоткался рот, но он быстро трансформировал растерянное выражение на лице в привычную ухмылку. Что длины, давно Фингал не получал. Мы вышли вместе из дверей школы и пошли направо. Арам что-то насвистывал, за нами негромко, но оживлённо переговариваясь шла целая толпа. Сердце колотилось, я чувствовал необычайное возбуждение. И когда Арам отбросил свой портфель в сторону и повернулся лицом ко мне, я выставив перед собой синий рюкзачок как щит, набросился на него и повалил на асфальт. Я оказался сверху, Арам извивался подо мной как кошка и размахивал кулаками. пытаясь попасть по моему лицу. Я перехватил его руки и прижал их к его груди. Затем, легко удерживая его запястье кистью левой руки, правой рукой дотянулся до его портфеля, лежащего рядом, и в иступлении стал лупить им по обездвиженному араму. Портфель раскрылся, его содержимое по мере ударов высыпалось из него. Неизвестно, сколько бы это длилось, но чья-то мощная рука взяла меня за шкирку, стряхнула и поставила на ноги. Здоровенный десятиклассник сказал, «Вы чего, мелюзга, тут творите?» А ну-ка брысь отсюда, пока директор не вышел. А Грам сидел и негромко плакал, размазывая по лицу сопли вперемешку с кровью, которая текла из носа. Девочка из нашего класса побежала к нему и стала собирать его книжки и тетради в портфель. Невероятное чувство подъёма долго не отпускало меня, и до дома я шёл словно пьяный, не замечая ничего вокруг. Вечером за ужином я не мог удержаться, чтобы не сказать такую важную новость родителям. А я сегодня побил хулигана Арама из нашего класса. Он плакал, и у него даже кровь шла из носа. Папа отложил рюмку с тутовкой, которую собирался выпить, и сказал: "Молодец, сынок. Так держать". Но мама почему-то расстроилась. "Этого не надо было делать. Жалко его". Папа возразил: "Что плохого в том, что он умеет постоять за себя?" Мама начала повышать голос: "Это несчастная семья. Бедная Фрида без мужа и родственников, на двух работах концы с концами не может свести". И шесть разборванцев на шее, мало-мало меньше. Так не надо было я от мужу уходить, с шестью детьми-то. А что, лучше было с алкогошом жить, который ещё и детей бьёт? Родители стали ругаться, и я убрался в свою комнату, чтобы не слышать их. В понедельник Арам не пришёл в школу, не было его и во вторник, и в среду. Авторитет мой в классе, да и в школе возрастной неимоверно. Мальчишки явно стали менее со мной дружить. На большой перемене в школьном буфете Старшеклассники не выталкивали меня из очереди, как они обычно делали это с учениками младших классов. В четверг, проходя мимо актового зала на втором этаже, я услышал странные звуки. И, завернув за угол, вдруг увидел его возле директорского кабинета Арама, который держал на руках младенца, заливающегося смехом каждый раз, когда Арам цокал языком. Я впервые видел его таким широко улыбающимся. Увидев меня, Арам нахмурился, а в это время из директорского кабинета вышла женщина в сером платке и забрала у Арама младенца. — Остолок несчастный! — накинулся она на Арама, всхлипывая и вытирая тыльной стороной ладони глаза. — Сколько еще прикажешь мне терпеть, ходить к директору и просить, чтобы тебя не выгнали? — Если я эту четверть не сдашь, отправят в интернат, так и знай! Арам хмуро молчал, опустив голову. Мне стало неловко, и я отвернулся. Настолько необычно было видеть Арама в такой ситуации. Слово интернат для нас звучало пугающе. Им обычно угрожали в крайних случаях, и в нашем понимании это было место сродни какой-то тюрьме для детей. На следующий день я рассказал маме про то, что видел, и поинтересовался, что такое интернат. Мама какое-то время молчала, задумчиво глядя на меня, потом начала одеваться. Сначала мы зашли в магазин, где мама купила фрукты и полкило шоколадных конфет. Потом отправились через большой мост в другую часть города, куда мы обычно редко ходили, как как там было всегда грязно и дома были старыми и ветхими. Вначале я думал, что мы идём в гости к тёте, маминой сестре, но она не жила в этом районе. Да и вообще, насколько я знал, тут у нас не было знакомых, поэтому я спросил, куда мы идём. Мама остановилась и повернулась ко мне. Мы идём в дом, где живёт Арам. И у меня к тебе очень серьёзная просьба, сынок. У него маленькие братики и сестрёнка. Он помогает матери приглядывать за ними, а одному ему не справиться со школьной программой, и он сильно отстал. Так вот, я хочу, чтобы ты с ним помирился и помогал ему с уроками. Нельзя же допустить, чтобы его отправили в интернат. Согласен? Моё молчание мама расценила как согласие. Мы пошли дальше, свернув на боковую улочку, спускающуюся между котлованом, заваленным стройматериалами, и высокой бетонной стеной. Стена была в надписях и рисунках, в основном неприличное содержание. Я тайком разглядывал её, пока мы шли вдоль неё. Трехэтажный дом из серого потрескавшегося туфа, где жила рам Встретил нас с пустыми глазницами обожжённых окон на последнем и частично втором этажах. Видимо, после пожара в этих квартирах никто не жил. По многих других перед окнами на верёвках висело разноцветное постиранное бельё. Во дворе куча детей шумно играла в так называемую валесанку, подкидывая друг другу ногами кусочки овечьей шерсти с прикреплённым маленьким свинцовым грузилом, не давая ему упасть на землю. В подъделевого подъезда женщина, которую я узнал Майца Рама, штукой похожей на большую мухобойку выбивала цитастый ковёр, висевший на турнике, поднимая клубы пыли. Увидев нас, она оставила это занятие, громко крикнула: "Арам!" и поспешила к нам. Они поцеловали с мамой и начали судачить о Томасе. Из подъезда вышел Арам с ребёнком на руках и тоже подошёл к нам. Фрида забрала у него ребёнка и велела отнести ковёр домой. Мама отпустила мою руку и сказала: "Иди, помоги". Мы с Арамом молча тащили ковёр с турника и, взявшись за края, стали заносить его в квартиру на первом этаже. Я шёл сзади и поэтому не видел высокого порога, споткнувшись на котором, не удержался на ногах и упал на ковёр лицом вниз. Арам стал громко смеяться, а мне в ноздрю попала пыль, и я рассхехался. А когда я начал чихать, одним-двумя чихмы дела не заканчивается. Где-то после десятого раза Арам сказал, что есть верный способ прекратить чихать. Он присел на корточки и, положив ладонь мне на лоб, оттянул средний палец другой руки и отвесил мне звучный щелбан. Я сразу же позабыл про чихание. Схватил и попытался вывернуть его руку, а через мгновение мы уже катались по ковру, вцепившись друг в друга. Оказавшись в очередной раз наверху, я плотно прижал его кисти к полу. Мы оба тяжело дышали, а Рам после нескольких тщетных попыток вырваться процедил сквозь зубы. «Ну ладно, длинный, твоя взяла». Голос его, впрочем, звучал вполне дружелюбно. Я встал с него и подал руку. Он из-под лоба глядел на меня снизу вверх, но все-таки протянул руку, и я помог ему встать Мы расстилали ковер посередине темной гостиной, выходящей маленьким окном во двор. Когда вошли мама с Фридой, и Арам предложил мне выйти на улицу. «Слушай, а ты реально сильный. До сих пор болит». Он потирал кисть рук, когда мы вышли во двор. Я довольно рассмеялся. Потом сказал, «Хочешь, открою секрет?» Он кивнул. «Пойдем туда». Я кивнул головой направо и, подойдя к турнику, стал подтягиваться. «Ну и?» — просил Арам, когда я спрыгнул на землю. «Десять подтягиваний утром». И десять вечером. Через год будешь в два раза сильнее. Аран недоверчиво смотрел на меня. Да ладно. Честно, это и есть секрет. Уже год я так делаю. В книге вычитал про это. Он подошел к турнику, поплевал на ладони, затем подпрыгнул и повис на металлической перекладине. И стал подтягиваться. Подтянувшись с натугой третий раз, он спрыгнул и отдышавшись сказал мне со своей фирменной ухмылкой. Ну все, длинный. «Через год приходи за школу». Мы рассмеялись, и я сказал. «Знаешь что, хочешь, я буду приходить к тебе, помогать с уроками?» Он цокнул языком и уловка сплюнул длинной слюной, похожей на торпеду. Метра на три, не меньше. У меня так никогда не получалось. Ничего не выйдет. В прошлом году мама соседскую девочку уговорила со мной позаниматься. Девятиклассницу. Месяц она мучилась со мной. Потом сказала, что это дохлый номер. «А давай попробуем все-таки». Арам пожал плечами. Ну, давай. Вот так я начал ежедневно приходить к Араму домой, где мы уединялись в маленькой комнатёнке, похожей на подсобку, где детские крики были не так слышны. Мне пришлось брать у своей сестрёнки учебники по третьему классу, так как у Арама обнаружились большие провалы в физике и математике, но всё гуманитарное давалось ему сравнительно легко. Прошёл месяц, потом другой и третий, а Арам всю свою выдумку и настойчивость направил на упорную учёбу. И весной у него в дневнике большие красные двойки, размашисто выведенные раздражёнными учителями, стали постепенно сменяться на тройки, размерами поменьше и синего цвета. Когда он получил первую четвёрку по математике, то прямо светился от гордости. В тот день мы забрались на холмы позади его дома, где стоял необъятный дуб, полусожжённый, попавший в него когда-то молнией. Засунув руку по плечо в дупло, а рам откуда-то сверху достал такую суперскую самодельную рогатку, что у меня чуть было дыхание не перехватило. И до самого позднего вечера, пока совсем не стемнело, учил меня правильно стрелять из неё. Мы привыкли друг к другу. Почти всё время проводили вместе и вскоре были не разлея вода, что называется. По вечерам выделывали на турнике у него во дворе различные финты. Нас завис местной ребятине, и даже повадились в любую погоду бегать по утрам до школьных уроков. Так что к середине марта, когда погода достаточно прогрелась, и учитель физкультуры с облегчением стал отправлять нас на кросс по горе, вместо того, чтобы возиться с нами в школьном спортзале, мы с Арамом легко прибегали к финишу первыми. Однажды в конце апреля, во время очередной вылазки всем классом на гору для кросса, Я повинуюсь внутреннему голосу Чертёнка, сильно осмелевшего во мне в последнее время, сказал Арам. А давай срежем. Не охота бегать сегодня. Арам хмыльнул. Тоже мне, отличник называется, такие вещи предлагает. Мы оглянулись назад, чтобы убедиться, что нас никто не видит, и проворно нырнули с дороги в кусты. Спустившись по тропинке к реке, мы некоторое время колебались, прежде чем перейти её. Вода была мутная и наверняка очень холодная. Значит, многим в ней и мне очень хотелось. А Рам как всегда проявил смекалку. Нафига нам обоим лезть в воду? Один понесёт другого. Только надо жребики кинуть. Мы стали по очереди кидать камешки в телеграфный столб на другом берегу, стараясь попасть по нему. Я проиграл, поэтому снял кроссовки, запихнул в них носки и отдал Араму, который ловко вскарабкался у меня по спине и уселся на плечи. «Ну, давай, лошадочка, погнали! Цок-цок-цок!» Сказав ему, чтобы не очень-то там резвился, если не хочет, чтобы я скинул его в реку, я, осторожно ступая по скользким камням, стал входить в воду. Вообще-то речушка была маленькая. Летом совсем мелела и походила на ручей, который можно было перепрыгнуть. Но весной из-за тающих снегов высоко в горах она набирала мощь, разливалась в ширину метров на десять. И поэтому, когда я добрался до середины, Ледяные потоки покрывали мои ноги выше колен. Я изо всех сил старался удержаться, чтобы не упасть, и пару раз был к этому близок. Но миновав середину реки, почувствовал, что пробираться стало легче, да и течение у другого берега было намного слабее. И только я снова вооспитанул духом, как вдруг среди журчания воды услышал тихий свист над головой. Не знаю, как Араму умудрялся, но свистом он мог выразить любые эмоции. И сейчас свист выражал конкретную тревогу. Я остановился. Что такое? «Длинный, ты только не упади, ладно?» «Сюда, кажется, бежит физрук». Я поднял голову, но ничего выше уровня кустарников на пологом берегу не смог разглядеть. Арам коленками пару раз сдавил мне шею, как будто пришпоривал коня. «Чего встал? Иди, все равно смыться не получится». «Не ссы, Маруся, ты что-нибудь придумаем». Я уже почти вышел на берег, когда через кусты продрался запыхавшийся учитель физкультуры в своей неизменной синей спортивной форме, с расстёгнутым почти до пуза верхом. Арам тихо шепнул мне в ухо: "Придумал вроде: ты только рот не открывай, и всё будет хорошо". Физрук подошёл близко к нам и всё ещё тяжело дыша, подёргив себя за ус, и негодующе прокричал: "Насчёт Арама я не удивляюсь, но ну а ты, ты-то как мог нарушить правила кросса?" Я старался не смотреть на него, пользуясь тем, что был занят высаживанием Арама с себя. «Ой, моя нога!» Только коснувшись земли, Арам сел и стал громко стонать, обхватив стопу. «Что с ней?» Физрук присел. «Дай-ка посмотреть». «Упал и вывихнул, когда спускался по тропинке», — простонул Арам. «Не, на вывих не похоже. Скорее растяжение или разрыв связок. Вот тут болит?» Учитель тронул его повыше стопы. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой!» — кричал Арам. У Физрука был довольно перепуганный вид. Шутка ли, на его кроссе ребенок получил травму. Так, держись за шею. Арам послушно обнял его, и Физрук, правой рукой взяв его под коленями, поднял на руки. А ты, когда обсохнешь, прямиком иди к директору в кабинет, понял? Бросил он мне через плечо. Такая перспектива мне вовсе не улыбалась. Поэтому я довольно долго грелся на солнышке, потом не спеша обулся и побрел к школе. Физкультура была последним уроком. Я переодевался в пустом классе и как раз натягивал брюки, когда в дверь заглянул директор с портфелем в руке. "А, пришёл. Почему так поздно? Мне уже уходить пора. А ты?" Он подошёл ко мне быстрыми шагами и потрепал по голове. "Молодец, мы гордимся тобой". И так же быстро вышел, оставив меня застывшим в позе с одной штаниной. Вечером я сгонял ну караму и застал его сидящим в кресле перед телевизором. Правая нога лежит на пуфике, лодыжка перевязана бинтом. Что происходит вообще? У тебя что, нога балит? спросил я, садясь рядом на диванчик. Ты длинный, хоть и отличник, а только тупой какой-то, не обижайся. Растяжение у меня, понял? Нога должна быть в покое и неделю нельзя в школу ходить, довольно сказал он. Потом он вытянул шею, высматривая Фриду. Та была, видимо, на кухне и не видела нас. Аран встал и несколько раз высоко попрыгал на ногах. Затем занял прежнюю позицию, второзив ногу на пуфик. Явно наслаждаясь моим растерянным видом, Аграм стал объяснять: "Смотри, я нарушил кросс и решил спуститься по тропинке, подвернул ногу и упал. Ты сверху услышал, как я зову на помощь, спустился и перенёс меня через реку. Неужели непонятно, длинный? Ну спасибо, всё ещё растерянно произнёс я. Слушай, а физрук чего?" Аграм пожал плечами. "Подумаешь, двойка в четверть." из-за какой-то физкультуры никого на второй год не оставляют. Тем более, что по другим предметам нормально, ведь у меня всё. Ладно, принеси мне из кухни яблоко и давай кино смотреть. Мне теперь всё можно. Надо сказать, чтобы к концу четверти в физрук всё-таки жалился на дораму и поставил ему тройку в четверти. Видимо, по указке директора или сам передумал, не знаю. Но в четвёртый класс Арам закончил без единой двойки. Был конец мая, когда Фрида испекла по такому поводу огромный черно-белый торт под названием Бонни М и пригласила вечером меня с мамой к ним в гости. Торт был жутко вкусный, и мы с Арамом так обожрались, что, выйдя во двор, поняли, что не в силах подтянуться на турнике больше одного раза. На следующий день родители должны были отвезти меня с сестрой на все лето опять в деревню. Так что мы с Арамом в тот вечер долго шлялись по городу. И расстались только тогда, когда стемнело уже так, что свет луны освещал пустые улицы в мельчайших подробностях. Мы расстались на мосту, обнявшись совсем по-взрослому и похлопав друг друга по спине, не догадываясь, что больше никогда не увидимся. А в начале августа нас с сестрёнкой в очередной раз навестили родители. Вечером, после позднего обеда, мы с мамой сидели на деревянной тёплой ступеньке крыльца. когда мама достала из сумочки письмо на двух страничках и молча протянула мне. Письмо было от Фриды, содержимое не сразу дошло до меня. Но постепенно я понял главное. То, что Фрида переехала с семьей в Израиль, к сестре, навсегда. На последней странице была приписка к корявым почерком с наклоном влево, как писал Арам. «Привет, длинный. Жалко, что я уехал. Не получится нам подраться за школой. Повезло тебе. Шучу». Тут у нас жарко, но клёво, что море рядом. Ходим каждый день. Правда, плавать ещё надно учиться. У меня для тебя подарок. Я знаю, ты всегда хотел его. Сходи на холмы, он в том дубе. А ещё мне тут как-то грустно. Так что я тебя обнимаю длинный бывай. Почувствовав, что я вот-вот разривусь, мама ласково обняла меня и прижала к себе.